«23 декабря. Я не записал спору между Золотухиным-Высоцким, с одной стороны, и Любимовым, Баклановым, с другой, касательно ролей писателя и режиссера. Нам они не понравились. Ходульны, одинаковы, бесконечные байки с пошлятинкой, два умствующих балбеса. Какой крик поднялся, шеф обиделся, ведь это он писал. И резюмировал тогда уж Бакланов. А что?» Может, в возражениях Золотухина-Высоцкого что-то есть. Может быть, подумать и какой-то иной поворот найти? Да ничего там нет. Им больше нравятся другие роли. Каждый артист думает только о себе, о своем пупе, куске. Конечно, это не Кускин. Плохо вы знаете своих артистов. Я говорю вообще обо всех артистах. 29 декабря. Выступали в МГУ. Высоцкий не советовал нам ездить к студентам. За ними надзор. Так и было заинтересовались органы нас провели каким-то иным обходным путем ждем неприятностей и позора венька дергается 1974 3 февраля перед спектаклем володя рассказывал про свое детство про дом про германию где он с отцом прожил три года и немцы дети его за своего считали так он балакал по-немецки приехал и стал не свой звали американец 4 февраля Высоцкий считает, что это просто необходимо, бесконечно необходимо провести мой большой вечер. Если бы Венька помог мне. Он умеет и любит ковыряться в подобных вещах. Десять лет работы. 18 марта. На вчерашнем выезде в Жуковский ничего особенного не произошло, кроме того, что мы допускали ужасную халтуру. Вообще играть антимиры это уже пытка. В Озе мужики, кроме собственного и нашего развлечения, не оставили ничего для поэзии. «для мыслей» и так далее. «Оза» — фрагменты из поэмы Вознесенского «Оза», входившие в поэтическое представление антимиры и особенно часто исполнявшиеся на всех выездных и шефских концертах. Высоцкий. «Мы ничего не понимаем ни в экономике, ни в политике. Мы косноязычны, не можем двух слов сказать. Ни в международных делах страшно подумать. И не думать нельзя». А думать хочется. Что же это такое? А они, эти, все понимают. 25 апреля. Ну вот, этот день, 23, прошел. 23 апреля 1974 года был десятилетний юбилей театра на Таганке. В этот день по традиции шел спектакль «Добрый человек» из Сезуана. По окончании банкет в верхнем фойе ВТО и концерт «Капустник». Главное, игралось хорошо. И шеф хвалил но он веселый был. В свадьбе получил по глазу пиалой от Высоцкого. Друг удружил к празднику. Пришлось уйти со сцены, кровищих листало. Ну Но хорошо еще, что глаз цел. осеняк хрен с ним. У нас мероприятие с Высоцким, а он в Ужгороде. А вдруг не приедет? Грустно будет, вечер потерян. Вчера не поехал в Уран навстречу. Там идет ретроспективный показ моих фильмов — Из-за господина Высоцкого, что въехал чашкой мне по глазу. Собираюсь с Высоцким к строителям его кооператива. Под очками не видно будет. 26 апреля. Интересная картина получается. Вчера ездил с Высоцким на его дела с кооперативщиками. Какой он мне вещь сказал, что на капустнике, то есть вся моя линия песенная, отстраненная, гениальной была, и что я впервые как артист раскрылся. Нет, не то чтобы как артист. Увидели твою душу то есть то, о чем ты пишешь. Мы увидели тебя. Ты во всех своих ролях скрывался от нас. Ты богаче своих ролей. Вот что, ты никогда не играл самого себя. Вот что. Или, может, от того, что я тебе по глазу звезданул? У тебя такой серьез был, такое спокойное отчаяние, что просто офигеть можно. Ты таким никогда не показывался. Я думал, может, я ошибся? Нет, я был у Гали Волчек. Мы с ней говорили. Она говорит «да». То же самое, 20 августа. Мне передали сценарий Одиножды один, уже в который раз. Полока просит сыграть у него Толяна, на которого пробовался Высоцкий, и очень изящно, но комитет не утвердил его. Теперь ко мне и Мирешка, и Полока, и вдруг первое объединение. Виктор Мирешка, кинодраматург, автор сценария кинофильма Одиножды один. Роль Толяна в фильме исполнил Караченцев. Но почему я должен, друг, это делать? Ведь поздно уже. У меня нет ни времени, ни сил, ни охоты. 5 сентября. Вот уже третий день в Вильнюсе. А приехали на БМВ на Высоцком с Дыховичным. И ехали здорово, быстро, со скоростью средней сто, а так на спидометре держалось почти всю дорогу сто сорок-сто двадцать, а? и какой же, получается, евреи не любят быстрой езды. Заночевали в Минске в гостинице, съели диких уток, подстреленных самим Полянским на охоте членом Политбюро. Иван Дыховичный был женат на дочери Полянского, Ольге, которая снабдила мужа дорогу жареными утками. Поэтому они были вкусными тройне. Нет, хорошо ехали. В гостинице вроде как сначала не было мест, но потом, как Высоцкий документ предъявил «И я подошел», Что-то он не похож на Златухина. Снял кепку, но вот теперь другое дело. Нашелся номер трехместный с улыбкой. На следующий день при труппе сцепился с дупаком. Ждали Шаповалова, Смирнова. Надо начинать репетицию, а не ждать. Вот когда вы будете режиссером, встанете сюда и будете вести репетицию. Придет время, встану. Семьдесят человек ждут неизвестно чего. Тем более у Шаповалова есть замена в зонгах, а Смирнов... Не с самого начала. Меня защитил и поддержал Высоцкий. С нами уже трудно спорить. А Высоцкого не пустили в ночной бар. Тем более вы в таком виде, а вид у него самый европейский, и вылезает он из машины БМВ. Но галстук он никогда не носил, не имеет его. стал быть, ресторан в этой стране ему не светит, хотя он и Высоцкий, и прочее. Ну и посмеялись мы. Достаточно говорить того, что я вылезу из машины БМВ, мне в машину самовар принесут. Не успели мы вернуться оплеванными к машине, новый подарочек сперли зеркало с машины, вырвали с мясом. И будь то мы сразу в чем-то виноваты, и машину жалко, как живую, будь то из тела вырвали. Сейчас идет добрый. У Высоцкого берут интервью. 10 сентября. Вчера мы летали с Володей в Ленинград, перед отлетом зашли в театр к шефу, только что прибывшему. — Здравствуй, Володя. А эта суперзвезда за тобой идет? — Почему супер? Он просто звезда. Ну, как поживает дурь? Не твоя дурь. Твоя дурь? Я знаю, как поживает. А Нилинская дурь. Вечером вернулись поздно и беседовали с шефом. Все об Англии, о репертуаре. А о моем деле только в конце, и пока ничего конкретного. Меня беспокоит мать. Без замены мне кранты. Да не может быть и речи об этом. Улечу, и все. 18 сентября. Рига. Вести ужасные. Володя сбежал из больницы. Вшивку делать не стал. Шеф намучился с ним в самолете. Володя такое мне про меня наговорил, про мою прозу, сравнивал мои некоторые страницы, даже писать стыдно, с Достоевским. На смерти Шатова я не плакал, а на твоих некоторых страницах вскакивал и ходил по комнате, не мог читать, комок застревал и не проглотить. Но Фомин уже другое. Это профессиональнее, но слабее — Надо тебе писать, как семь лет назад. Знаешь, я от чего запил? От зависти. Как ты успеваешь столько играть, сниматься? запевать иногда и так писать. Откуда ты слова такие достаешь? Я нигде ни в одной своей вещи не приблизился до того, что ты пишешь. Ванька Дыховичный пришел, я читал. Я сказал Ваньке, по-моему, у нас есть совсем рядом потрясающий писатель. Пиши, работай над словом, Валерик». У нас никто уже не может делать такое. Дыховичные страхи рассказывает про Володю. Ударил себя ножом. Кое-как его Иван скрутил, отобрал нож. Дайте мне умереть. Потом все время просил выпить. Никто не едет. Врач вшивать отказывается. Он не хочет лечиться. В любое время может выпить. И смертельный исход. А мне тюрьма. Шеф сказал, что он освободил его от работы в театре. 23 сентября. В самом деле нет минутки свободной. Важна своей роли молодежь. Не знаю, чего у меня вытанцуется. Друг сильно тоже меня подкузмил, но лишь бы жив остался и вышел бы поскорее из пике, а там разберемся. 24 сентября. Володя снова в больнице. Кажется, соглашается на вшивку. Марина еще не приехала. А мне, сдается, он рвать с ней хочет. Что-то про свободу он толковал. Раньше, дескать... Она именно давала ее, а теперь вот именно она и забирает ее. 26 сентября. Меня обменяли, как Пауэрса, на Володю. Даешь Высоцкого — лети, не даешь — играй антимиры. Володя прилетел. Он сделал вшивку. Чувствует неважно себя, но теперь это не имеет значения. Играть он обещал. Благодарил меня за наставление, как с шефом беседу вести. Приходи, говорю, и ничего не говори. Стой и молчи. Он все знает. Он все тебе скажет сам. А что он скажет, тебе известно давно. Что ты обманул. Разве можно верить ребенку? А ты ребенок, хватающийся за игрушку. Дай конфетку, тогда сделаю уроки. Что ты не прошел медные трубы. Что ты от всего отказываешься. Что кто ты такой, дескать, сочинил несколько приличных песен и так далее и тому подобное. Слушай, соглашайся и молчи.